и тем пытаются они доказать свое главенство. К удивлению Афиненке желтолицей внезапно сник. Острые огоньки его узких глаз потухли от печали. Несмотря на все могущество страны, искусство мастеров, трудолюбие народа, небесное государство оказывается раздираемо междуусобными войнами и частыми нападениями извне умелых в битвах кочевых племен. Жестокость правителей, далеких от жизни народа и равнодушных к постоянным бедам, неурожаем наводнениями или засухи, делает жизнь невыносимой. Его соотечественники давно бы взбунтовались, свергли бы злобных правителей и уничтожили жестокие законы, имея они больше храбрости, хотя бы столько, сколько самый слабый воин в армии Александра или совсем немного мужества для того, чтобы пропросту разбежаться из страны, где они живут в тесноте, терпя нищету и несправедливость именно из многолюдия. Эллины поняли, что сказочная империя, хотя и носит гордое название, нисколько не лучше всех тех многочисленных стран, где процветает тирания. Окончательно расстроила Таис еще одна откровенность путешественника. Его побудило идти на запад легенда о рае, населенном драконами мудрости, находившимися где-то в центре Азии, в кольце высочайших гор. Он прошел насквозь Центральную Азию, всей ее каменистой пустыни и явился сюда, в Месопотамию, где западные предания —